Глава 32. Эйра. Кристалл обжигал ладонь даже сквозь перчатку. Я остановилась у входа в пещеру, глядя на узкий провал в скале, затянутый инеем. Подарок ворона пылал холодным огнем, указывая путь, который мы искали так долго. «Чувствуешь?» — спросил Даймон, останавливаясь рядом. «Да, это было что-то древнее, огромное, безразличное к нашим страхам и надеждам». Оно существовало задолго до того, как первый верлят открыл глаза, и будет существовать, когда последний из них обратится в прах. Мы переглянулись, не нужно было слов. После всего, что мы прошли, слова казались слишком маленькими. Я шагнула в темноту первой, и он последовал за мной, как делал всегда. Пещера раскрывалась постепенно, словно живое существо, впускающее нас в свое нутро — Сначала показался узкий коридор, где приходилось идти боком, прижимая спиной к ледяному камню. Потом зал с потолком, теряющимся во мраке. И, наконец, она — вода. Я замерла на краю подземного озера, перестав дышать. Источник светился изнутри. Свечение мерцало в медленном, тягучем ритме, и я с ужасом осознала, что мой собственный пульс подстраивается под него, замедляясь, становясь его частью. Над поверхностью клубились всполохи тьмы. Кристалл в моей руке вспыхнул так ярко, что я зажмурилась, а когда открыла глаза, он рассыпался пеплом, выполнив свое предназначение. Двое связанные. Прогудело в голове. Источник не имел голоса, но звук шёл отовсюду, из воды, камня, воздуха. Казалось, он бурлит даже в моей крови. Ровный рок от лишенный интонации и эмоций — Ни мужской и ни женский, ни человеческий и ни верляцкий, как если бы заговорила сама Земля. Верлят и Источник, как древние времена», — продолжал голос. Рука Даймона нашла мою. Горячие пальцы сплелись с моими, и я почувствовала, как бьется его сердце, метко стало передавать еще больше ощущений. «Мы пришли очистить тебя», — сказала я, удивляясь собственному спокойствию. Скверно пожирают верлятов. «Ты можешь остановить это!» Наступила тишина. Свет вспыхивал толчками. «Вижу, вижу скверну, вижу боль, вижу смерть, которая ползет по венам моих детей, и ваша связь неправильная». Я вздрогнула. Пальцы дайма нажались крепче. «Неправильная?» Он пометил тебя не как владение. Верлят метят иначе в этом времени. Жестче, глубже. Они забыли старые пути. Он сделал это по другим правилам. По правилам, которые помнит только моя вода. Я повернулась к Даймону. В голубом свечении его лицо казалось неподвижным. Острые скулы напряглись. Бирюзовые глаза смотрели прямо, сосредоточенно. Ты знал? Он качнул головой, касаясь груди там, где под рубашкой билось его сердце. Нет. Чувствовала тебя с самого начала. Думал, это нормально для метки. Думал, так и должно быть. «Ты — источник», — продолжал голос, безразличный к нашему разговору. «Твоя кровь не принимает рабства. «Не принимала никогда». метка изменилась в момент, когда коснулась твоей кожи, стала чем-то иным. «Чем?» — прошептала я. «Вы — сосуды друг для друга. Он питает тебя, ты питаешь его. Симбиоз, равенство». Так было в древние времена, когда верлятые источники шли рука об руку, храня мир от скверны. Потом они забыли, начали владеть вместо того, чтобы соединяться, и скверна пришла. Я смотрела на Даймона, чувствуя, как горячая лава поднимается в груди. — Мы не женаты по вашим законам? Спросила я, и вопрос прозвучал почти смешно здесь, в этом древнем месте, перед лицом силы, что видела рождение и смерть цивилизаций. Губы Даймона дрогнули, это была почти та самая ухмылка, которая раньше бесила меня до белого коленя. «Я не знаю. Мы были равны с первой секунды, и я не хотел привязывать тебя к себе. Ты заслуживала выбора, настоящего, а не клетки с красивым названием. Вы можете очистить источник». Голос вторгся в наш момент, безжалостный в своем безразличии. «Ваша связь — это ключ, симбиоз, который помнит моя вода. Но путь опасен». «Насколько?» Даймон шагнул вперед, закрывая меня плечом. «Это было глупо, учитывая, что угроза шла отовсюду и ниоткуда». «Вы войдете в воду. Станете частью меня, а я стану частью вас». Скверна, которая отравляет моих детей, пройдет через вашу связь и кровь. Вы либо очистите меня, и я верну миру то, что он потерял, древние знания, силу, которая защитит верлятов на века, благословение, которое вы передадите своим детям. Голос замолчал на мгновение. Пульсация света замедлилась, словно озеро задумалось. Либо скверно поглотит вас обоих, Ваши тела останутся здесь навечно, а души растворятся в моей воде. Я сглотнула. Рука Даймона на моей стала почти болезненно горячей. — А если мы откажемся? — спросила я. — Или просто уйдем? Скверна продолжит расти. Она уже вышла за пределы верлиатов. Вы видели тварей, которые охотятся в ночи. Это только начало». Через год они достигнут южных городов. Через пять не останется места, где можно спрятаться. Через десять мир, который вы знаете, перестанет существовать. Я слишком слаб, чтобы остановить это в одиночку. Мне нужен мост. Мне нужны вы. Тишина упала, как камень в воду. Я думала обо всем, через что мы прошли. О деревне, что я потеряла. А кая, который вырастил меня оружием, о даймоне он должен был быть моим врагом, а стал всем. обо всех случайностях, которые вели нас сюда, его пленение, нападение тварей, марок, ворон, документы в схроне, метка, что отказалась быть цепью. Вы не случайность прогремел голос, словно читая мои мысли, возможно, он и читал верлят чей брат уничтожил деревню источника. Источник, чей отец хотел остановить скверну и погиб за это. Ваши линии пересекались задолго до вашего рождения. Мир готовил вас друг для друга. Судьба или случай, называйте, как хотите. Но вы здесь. И только вы можете это сделать. Я повернулась к Даймону. Он смотрел на меня, и в его взгляде было все то, что он так редко позволял себе показывать. Старая боль которую он носил как вторую кожу и уже к ней привык. Страх за меня. И любовь, такая яркая и отчаянная, что у меня перехватило дыхание. «Эйра», — начал он, — «нет, ты не знаешь, что я хочу сказать». «Знаю», — я положила ладонь на его грудь, чувствуя, как бьется его сердце. «Ты хочешь сказать, что войдешь один, что это твоя скверна, твоя ответственность, твой народ, что ты не можешь рисковать мной». Он молчал. Его плечи напряглись. «Ты помнишь, что сказал мне в ту ночь на перевале?» Продолжала я. «Когда буря чуть не убила меня, а ты грел меня своим телом?» Я много чего говорил в ту ночь. «Ты сказал, что я твоя злая реальность, и тебе нравится это больше, чем мечта». Я приподнялась на цыпочки, касаясь губами его губ. «Так вот, это работает в обе стороны. Ты тоже моя реальность. Тяжелая, раздражающая, с дурацкими шутками в неподходящий момент». И я не отдам ее, Ни скверни, ни озеру, никому бы то ни было еще. «Мы можем умереть», — сказал он тихо. «Мы могли умереть сотню раз по дороге сюда. Это нас не остановило». Тогда ставки были ниже. «Нет», — я покачала головой. «Тогда я еще не знала, что значит терять то, что любишь. Теперь знаю. И все равно выбираю идти вперед, с тобой. К тому же, для очищения нужны мы оба». Он закрыл глаза, его горячий лоб прижался к моему. Теперь понимала, откуда этот жар. Это часть того, кем он был, огонь под маской льда. Тепло, что он так упорно прятал от мира. «Я не хочу терять тебя», — прошептал он. «Тогда не отпускай», — Даймон открыл глаза и тихо спросил. «Вместе?» «Только так». Я кивнула и повернулась к озеру. Вода мерцала в прежнем ритме, спокойно и терпеливо. «Вы готовы», — прогудел источник. «И это даже не вопрос. Мы шагнули к краю, не размыкая рук. Холодная древняя вода светилась у наших ног. Сейчас мы ее коснемся. Я боялась, безусловно. Страх скручивался в животе тугим узлом, шептал, что это безумие и нужно бежать. Никакое очищение не стоит жизни. Но рядом со мной стоял он. И с ним мне ничего не страшно. Мы шагнули в воду. Вместе.